Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою. В огород летал, конопли клевал, швырнула бабушка камушком, да мимо. «Ну, а что ваши?» «Да что наши?» — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. «Стали было к вечерней звонить, да попадья не велит, поп в гостях черти на погость». «Молчи, дядя», — возразил мой бродяга, — «будет дождик, будут и грибки». А будут грибки, будет и кузов. А теперь, — тут он мигнул опять, — заткни топор за спину, лесничий ходит. Ваше благородие, за ваше здоровье! При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на палать. Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора. Но после уж догадался, что дело шло о делах яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или по-тамошнему «умет», находился в стороне, в степи, далече от всякого селения и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савелич решился убраться на печь. Хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул, как убитый. Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку!» — сказал он. «За что это?» За то, что ты же изволил подвести его к постоялому двору? Воля твоя, сударь, нет у нас лишних полтин. Всякому давать наводку, так самому скоро придется голодать. Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении». Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то, по крайней мере, из очень неприятного положения. — Хорошо, — сказал я хладнокровно, — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп. «Помилуй, батюшка, Петр Андреевич, — сказал Савельич, — зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке!» Эта старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча, его на то барская воля, а твое, холопье, дело — не спорить и слушаться». — Бога ты не боишься, — разбойник, — отвечал ему савелич сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит. А ты рад его обобрать, простоты его ради. Ну зачем тебе барский тулупчик? Ты не напялишь его на свои окаянные плечищи. — Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке. — Сейчас неси сюда тулуп. Господи, владыка, — простонал мой савельч заячий тулуп почти навешенький, и добро бы кому, а то пьяница оголтел ему. Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном «Спасибо, ваше благородие! Награди вас Господь за вашу добродетель! Век не забуду ваших милостей!» Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, Не обращая внимания на досаду Савельича и скоро позабыла о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.